«Агата, насколько реален твой страх, ты никогда не узнаешь. Так было с аптекарем, удивительным и странным затворником, в чьем доме я однажды оказалась, чтобы найти там свое спасение. Я всегда была трусихой. Смеяться над страхом может лишь тот, кто никогда его по-настоящему не испытывал. Самое сильное чувство — зависимость рабства. Мы можем позволить ему стать реальным ровно настолько, насколько захотим этого сами или насколько у нас хватит сил». Часто мы ищем помощи, но боимся о ней просить. Иногда надо отдать себя в руки провидения, чтобы оказаться на пороге дома аптекаря. Я до сих пор помню каждый уголок этого дома. Его запахи, лабиринт коридоров, его тепло, скрипы и шорохи. Сначала он пугал меня, а потом я уже не могла дождаться, когда снова там окажусь. Однажды утром я уехала, оставив его позади даже не обернулась ни разу на прощание, потому что знала, что непременно вернусь, ведь там остался аптекарь. Там осталась удивительная история из моей жизни, а еще я оставила там в торопях одну важную для меня вещь — была Марка. Когда я хватилась его в машине уже в дороге, то не стала разворачиваться и даже не расстроилась, потому что знала, я еще вернусь. С тех пор прошло уже несколько лет, моя жизнь бывает очень разной, в ней происходят разные истории, и каждый день я открываю новые двери и пускаюсь в отчаянные приключения. У меня есть друзья, работа, и иногда случается счастье. Я принимаю его взахлеб и с благодарностью. Но я всегда помню о нем. Я никогда не звоню ему заранее, потому что аптекарь этого не любит, и, наверное, поэтому уже давно отключил телефон. Я собираюсь, беру в дорогу шоколады и яблок, и еду. По дороге я думаю о том, что я стану рассказывать ему, и что он скажет мне в ответ, как снисходительно будет ухмыляться в усы, подтрунивать. Он даст мне ответы на все вопросы и приготовит мне самый вкусный грок. Я точно знаю, где находится дом аптекарен, но с тех пор мне больше так и не удалось его найти. Наверное, я просто каждый раз проезжаю тот самый правильный поворот. Конец книги. Ноябрь 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Лора Луганская.